Эпилог. Октябрь 2009 года спустя год после выхода книги. О хорошей книге Маркус судит не только по ее последним словам, а еще и по воздействию всех предыдущих слов вместе взятых. Примерно полсекунды после того, как читатель прочел вашу книгу до конца, до самого последнего слова, он должен оставаться во власти сильного чувства. На какой-то миг он должен забыть обо всем, кроме того, что только что прочел, смотреть на обложку и улыбаться с легкой грустью, потому что ему будет не хватать ваших героев. Хорошая книга, Маркус. Эта книга, прочитав которую, люди жалеют, что она кончилась. Пляж в Гусиной бухте. 17 октября 2009 года. «Ходят слухи, вы новую книжку написали, писатель». «Это правда». Мы сидели с Гахловудом у океана и пили пиво. «Новый огромный успех невероятного Маркуса Гольдмана», воскликнул Гахловуд. «И про что она?» «Надеюсь, вы прочтете. Тем более, вы там тоже есть». «Правда? Можно взглянуть?» «Даже не мечтайте, сержант». «В любом случае, если книжка плохая, вернёте мне деньги!» «Гольдман больше не возвращает деньги, сержант!» Он засмеялся. «Скажите, писатель, кто вас надоумил восстановить этот дом и превратить его в дом творчества для молодых писателей?» Просто в голову пришло. «Писательский дом имени Гарри Квеберта. Звучит шикарно, я считаю. Вообще вы, писатели, такой народ...» Как сыр в масле катаетесь. Приезжать сюда, глядеть на океан, писать книжки? Я бы от такой работенки не отказался. Видели статью в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс»?» Нет. Он вынул из кармана газетную страницу, развернул и прочел. «Чайки Авроры. Новый роман, который нельзя не прочесть». Лютер Калиб, ошибочно обвиненный в убийстве Нолы Келлерган, был прежде всего гениальным писателем, чей талант до сих пор оставался в безвестности. Издательство Шмид и Хансен воздаёт ему должное, публикуя посмертно его блистательный роман об отношениях Нолы Келлерган и Гарри Квеберта. В этом великолепном произведении повествуется о том, как связь с Нолой Келлерган вдохновила Гарри Квеберта на написание «Истоков зла». Он сложил газету и расхохотался. У чего, сержант?» — спросил я. «Ничего. Вы просто гений, Гольдман. Вы просто гений!» «Но не только полиция умеет воздавать по заслугам, сержант». Мы допили пиво. «Завтра я возвращаюсь в Нью-Йорк», — сказал я. Он повесил голову. «Заезжайте сюда к нам иногда». «Просто повидаться. Вообще-то это доставит радость прежде всего моей жене». <с, «С удовольствием. Да, вы так и не сказали. А как называется ваша новая книжка?» «Правда, о деле Гарри Квеберта. Лицо у него стало задумчивым. Мы пошли назад к машинам. Небо стремительно прочертила стая чаек. Мы проводили их взглядом, потом Гехоловуд задал еще один вопрос. «А чем теперь займетесь, писатель?» Однажды Гарри сказал, «Придайте своей жизни смысл. Жизни придают смысл две вещи — книги и любовь. Книги я нашел. Благодаря Гарри я нашел книги. Теперь буду искать любовь». Университет Бероза выражает благодарность Маркусу П. Гольдману победителю университетского чемпионата по боксу 2002 года и его тренеру Гарри Л. Квеберту.